Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский. От 1609 до 1610 года. Этот избавитель был племянником царя, князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский прекрасного душой, прекрасного наружностью, необыкновенного превосходными качествами ума и сердца, молодого князя точно можно было бы назвать существом небесным и утешителем, посланным Богом, любимому им народу в трудное время бедствий». Когда несчастье Василия Иоановича достигли высочайшей степени, когда, окруженный изменниками, беспрестанно переходившими из Москвы в Тушино и из Тушино в Москву, он уже не находил надежных защитников царства среди русских, князь Скопин, не раз отличавшийся победами над войском самозванца, был послан просить помощи у шведского короля». Умный посланник, несмотря на свой двадцатилетний возраст, исполнил самым лучшим образом важные поручения. Шведский король принял истинное участие в бедствиях России и дал князю Михаилу пять тысяч воинов под командованием молодого генерала Делагарди. Сходство высоких характеров, одинаковое благородство, одинаковая любовь к чести и справедливости соединили обоих полководцев теснейшей дружбой. При единодушном желании спасти Россию для двух друзей не было ничего невозможного. Делагарди удерживал краснолюбивых шведов, когда, не получая во всей исправности обещанного им жалования, они несколько раз собирались возвратиться в Швецию. Скопин, не имея казенных денег, платил им собственные Действуя с таким усердием, в несколько месяцев выгнали они мятежников из всех мест от границ новгородских до московских, возвратили под власть Василия все города, через которые проходили, в другие же отдаленные города посылали для этого чиновников». Везде напоминали жителям об их священной присяге, данной законному государю. Одним словом, использовали все средства, какие были в их власти, и имели полный успех. 12 января 1610 года верные и благочестивые монахи Троицкой лавры уже прославляли своего избавителя, князя Михаила, и с радостью смотрели, как бежал от их стен гордость Сапега, 16 месяцев осаждавший знаменитую обитель святого Сергия. Поляки, жившие в Тушине, узнав о победах Скопина и о том, что он приближается к Москве, немедленно оставили Тушина и разбрелись в разные стороны. Надо сказать, милые слушатели, что самозванца там уже не было. Он убежал оттуда при первом известии об успехах войск князя Скопина и союзников». Дерзкий обманщик отправился в Калугу, а там собрал новые полки из безрассудных жителей, добродушно веривших его рассказам. Но теперь ему труднее было находить приверженцев. Кроме сильного удара, которым Скопин поразил его, еще и другой человек жестоко вредил ему. Это был «Польский король». Долго, смотря на ужасные беспорядки, происходившие в нашем Отечестве, честолюбивый Сигизмунд рассудил, что для него гораздо выгоднее воспользоваться ими самому, чем помогать негодяю овладеть знаменитым престолом, которого давно добивались польские короли. Итак он начал с того, что отправил в Россию новое войско, которому приказано было не защищать, а преследовать самозванца, возвратить от него всех поляков под знамена короля и обещал всем русским мир, спокойствие и счастье, если они свергнут Шуйского с престола и покорятся Польше». Как только поляки, уже более двух лет разорявшие Россию с Тушинским самозванцем, узнали о новых распоряжениях Сигизмунда, то вместо того, чтобы покориться воле своего короля, многие из них остались защитниками Лжедмитрия и смело пошли против Сигизмунда. Таким образом, наше бедное отечество должно было видеть не только междоусобную войну своих собственных сынов, но и кровопролитные ссоры чужеземцев. Сигизмунд уже осаждал Смоленск. Тушинский вор вместе с недостойной Мариной гордился своими последними успехами в Калуге, в то время как князь Скопин разогнал из Тушина остатки поляков и русских изменников». Довольно счастливыми успехами, относя их не к себе, а к чудесной помощи Бога, надеясь довершить избавление Отечества и изгнать из Смоленска Сигизмунда, из Калуги самозванца, молодой герой был в это время счастливейшим человеком в мире». Благодарный народ в порыве признательности называл его не иначе как «отцом Отечества», «своим возлюбленным Михаилом». Радостное восклицание встречали и провожали его везде, где он показывался». Не любя Василия иоановича и приписывая ему все свои несчастья, русские, иные шепотом другие громко, говорили, что никто больше Михаила не заслуживает чести быть царем России и что старый, никакими достоинствами не отличающийся дядя, должен уступить престол молодому, храброму, великодушному племяннику, обещающему столько славы Отечеству. Рязанские дворяне осмелились даже торжественно предложить корону Скопину через своего наместника, думного дворянина Люпунова. Бескорыстная великая душа героя, нелицемерно уважавшего несчастного дядю, содрогнулась от гнева при таком предложении. Он с твердостью отверг его, и только слезы и раскаяние спасли от наказания дерзких рязанцев».